Легко прочесть письмо, хотя прутья решетки и проволочная сетка на окнах затемняют свет. И Жак Коллен разобрал строчки этого страшного письма, не выпуская руки Люсьена. Нет человека, который мог бы удержать в руке долей десяти минут кусок льда, тем более крепко сжимая его. Холод передается источником жизни со смертоносной быстротой, но влияние этого ужасного холода, действующего как яд, едва ли сравнима с тем ощущением, что производит на душу окоченелая ледяная рука мертвеца, если ее так держать и так сжимать. Эта смерть говорит с жизнью. Она открывает темные тайны, убивающие многие чувства. А измениться для чувства. Не значит ли это умереть? Когда мы вместе с Жаком Коленом будем читать письмо Люсьена, то и нам... Его последнее послание покажется тем же, что оно было для этого человека, чашей яда. Абату Карлосу Эрреро. Дорогой Абат, вы оказывали мне одни лишь благодеяния, а я вас предал. Эта невольная неблагодарность меня убивает, и когда вы будете читать эти строки, я уже уйду из жизни. Вас не будет тут более чтобы меня спасти. Вы дали мне полное право, если я найду для себя полезным погубить вас, отбросив от себя как окурок сигареты. Но я глупо воспользовался этим правом. Чтобы выйти из затруднения, обманутый лукавыми вопросами судебного следователя, ваш духовный сын, тот, кого вы усыновили, примкнул к вашим врагам, желавшим погубить вас любой ценой, пытавшимся. Установить тождество, разумеется, немыслимое между вами и каким-то французским злодеем. Этим все сказано. Между человеком вашего могущества и мною, из которого вы мечтали создать личность более значительную, чем мне надлежало быть, не место глупым объяснениям в минуту вечной разлуки. Вы хотели сделать меня могущественным и знаменитым. Вы низвергли меня в бездну самоубийства. Вот и все. Давно я уже слышу над собою шум крыльев надвигающегося безумия. Есть потомство Каина и потомство Авеля, как вы говорили порою. В великой драме человечества Каин — это противоборство. Вы ведете свое происхождение от Адама по линии Каина, в чьих потомках дьявол продолжал раздувать тот огонь, первую искру которого он заронил в Еву среди демонов с такой родословной встречаются от времени до времени страшные существа одаренные разносторонним умом воплощающие в себе всю силу человеческого духа и похожие на тех хищных зверей пустыни жизнь которых требует бескрайних пространств только там и возможных люди эти опасны в обществе как были бы опасны львы в равнинах нормандии им потребен корм Они пожирают мелкую человечину и поедают золото глупцов. Игры их смертоносны. Они кончаются гибелью смирного пса, которого они взяли себе в товарищи и сделали своим кумиром. Когда Бог того пожелает, эти таинственные существа становятся Моисеем, Атилой, Карлом Великим, Магометом или Наполеоном. Но когда он оставляет ржаветь на дне человеческого океана, Эти исполинские орудия своей воли, то в каком-то поколении рождается Пугачев, Робеспьер, Лувель или Аббат Карлос-РР. Одаренные безмерной властью над нежными душами, они притягивают их к себе и губят их. В своем роде это величественно, это прекрасно. Это ядовитое растение великолепной окраски, прильщающее в лесах детей. «Поэзия зла. Люди вашего склада должны обитать в пещерах и не выходить оттуда. Ты дал мне пожить этой жизнью гигантов, и с меня довольна моего существования. Теперь я могу высвободить голову из гордиевого узла твоих хитросплетений, чтобы вложить ее в петлю моего галстука. Чтобы исправить свою ошибку, я передаю генеральному прокурору отказ от моих показаний. Вы сумеете воспользоваться этим документом. Согласно моему завещанию, составленному по всей форме, вам вернут, господин Аббат, суммы, надлежащие вашему ордену, которыми вы весьма неблагоразумно распорядились, движимые отеческой нежностью ко мне. Прощайте же, прощайте, величественная статуя зла и порока. Прощайте вы, кому на ином пути, быть может, суждено было стать более великим, чем Хименес, Чем решил я? Вы сдержали ваши обещания, а я все тот же, что был на берегу Шаранты, только вкусивший благодаря вам чарующий сон. Но к несчастью, это уже не река моей родины, в которой я хотел утопить грехи моей юности. Это Сена, и могилую мне Казимат Консьержери. Не сожалейте обо мне. Мое восхищение вами было равно моему презрению. Люсьен. Когда около часу ночи пришли за телом, Жак Коллен стоял на коленях перед кроватью, письмо лежало на полу. Вероятно, он его выронил, как самоубийца пистолет, однако несчастный все еще сжимал руку Люсьена в своих руках и молился. насильщики минуту постояли, глядя на этого человека, ибо он напоминал те каменные фигуры, что по воле творческого гения воятелей Преклонив колени, застыли навеки на могилах Средневековья. Светлые, как у тигра, глаза мнимого священника и его сверхъестественная неподвижность внушили такое почтение этим людям, что они обратились к нему чрезвычайно мягко, когда просили его подняться. «Зачем?» — спросил он робко. «Смельчак, обмани смерть, стал бы излив, как ребенок». Начальник тюрьмы обратил на это внимание господина де Шаршбефа, и тот, из чувства уважения перед таким горем и принимая на веру отцовство Жака Колена, изложил ему распоряжение господина де Гранвиля, касавшееся отпевания и похорон Люсьена, и сообщил, что в бывшей квартире Люсьена на набережной Малаке духовенство ожидает прибытия тела, чтобы читать над ним молитвы весь остаток ночи. «Узнаю благородную душу этого судьи. Скорбным голосом воскликнул каторжник. «Скажите ему, сударь, что он может рассчитывать на мою благодарность. Да, я могу оказать ему большие услуги. Запомните эти слова. Они для него крайне важны. Ах, сударь, странные перемены происходят в сердце человеческом, когда семь часов кряду оплакиваешь свое дитя. И вот, я не увижу его больше». Он устремил на Люсьена взгляд, каким мать смотрит на тело сына, которое отнимают у нее и весь паник. Когда он увидел, что Люсьена выносит, у него вырвался стон, заставивший носильщиков ускорить шаг. Секретарь генерального прокурора и начальник тюрьмы еще раньше поспешили избавить себя от этого зрелища. Что сталось с этим железным человеком, у которого быстрота решения состязалась с зоркостью глаз? у которого мысли действия возникали одновременно, стремительные, как молния, а нервы, испытанные в трех побегах и троекратном пребывании в каторге, достигли крепости металла, отличающей нервы дикаря. Железо поддается при усиленной ковке либо повторном давлении. Его непроницаемые молекулы, очищенные человеком и ставшие однородными, разъединяются, и металл даже без плавки в какой-то мере утрачивает свою сопротивляемость. Кузнец, слесарь, любой рабочий, постоянно имеющий дело с этим металлом, передает его состояние определенным техническим терминам. «Железо моченое», — говорит он, применяя выражение, относящееся только к конопле, распад которой достигается при помощи вымачивания. Так и душа человеческая, или, если угодно, тройная энергия тела, души и разума в силу известных повторных потрясений, приходит в состояние, сходное с состоянием железа. С людьми тогда происходит то же, что с коноплей и железом. Они становятся мочеными. И наука, и правосудие, и публика ищут тысячи причин для объяснения ужасных железнодорожных катастроф, происшедших при разрыве рельс. Крушение в Бельвью может служить тому страшным примером, Но никто не посоветовался с настоящими знатоками этого дела, кузнецами, которые все в один голос сказали бы «Железо было моченое». Эту опасность предвидеть невозможно. Металл, ставший ломким, и металл, сохранивший сопротивляемость, внешне одинаковы. Пользуясь именно таким состоянием человека, духовники и судебные следователи нередко разоблачают крупных преступников. Тягостные переживания в суде присяжных и во время последнего туалета приговоренного вызывают почти всегда, даже у натур самых крепких, подобное расстройство нервной системы. Признания вырываются тогда из уст наиболее замкнутых, тогда разбиваются самые суровые сердца. И, что удивительно, именно в ту минуту, когда признания не нужны, эта крайняя расслабленность срывает с человека маску невиновности тревожившую правосудие, которое всякий раз испытывает тревогу, если осужденный умирает, не признавшись в преступлении. Наполеон пережил подобный упадок всех жизненных сил на поле битвы под Ватерлоу. Утром в 8 часов, смотритель, войдя в камеру пистоли, где находился Жак Колен, увидел, что арестант бледен, но спокоен. Так собирается с силами человек, принявший трудное решение. «Вам время выйти во двор», — сказал тюремщик. «Вы в заперти уже три дня. Если хотите подышать свежим воздухом и пройтись, пожалуйста». Жак Колен весь ушел в свои думы. Ему было не до забот о себе. Он глядел на себя, как на отрепье, бездушную оболочку, и не подозревал ни западни, приготовленные для него бибилюпеном, ни важности своего появления во дворе. Несчастный вышел с безучастным видом и направился по коридору, что тянется вдоль камер, устроенных в великолепных аркадах дворца французских королей и служащих опорою галереи Людовика Святого, через которую теперь проходят в различные отделения кассационного суда. Коридор этот соединен с коридором пистолей. Не безинтересно отметить, что в том месте, где оба коридора, встретившись, образуют колено, В правом углу расположена камера, где был заключен Лувель, знаменитейший из цареубийц. Под очаровательным кабинетом, занимающим башню Бонбек, в самом конце этого темного коридора находится винтовая лестница, которой пользуются заключенные из одиночных камер и пистолей, чтобы попасть во двор. Все заключенные — обвиняемые, которые должны предстать перед судом присяжных, и те, которые уже перед ним предстали, — подследственные, переведенные из секретных, Короче, все узники-консьержери прогуливаются по этому узкому сплошь вымощенному пространству по несколько часов в сутки, особенно же ранним утром в летние дни. Этот двор, преддверие эшафота или каторги, примыкает к ним одной стороной, а другой соприкасается с обществом через жандарма, кабинет судебного следователя или суд присяжных. Вид его леденит более, нежели вид эшафота, Эшафот может стать подножием, чтобы вознестись на небо, но тюремный двор, в нем воплощена вся мерзость человеческая, вся безысходность. Будет ли то двор тюрьмы Форс или Пуаси, дворы Мелена или Сент-Пелажи, тюремный двор есть тюремный двор. В них все тождественно, начиная с окраски и высоты стен и кончая величиной. Поэтому история нравов, изменила бы своему заголовку, если бы здесь было упущено точнейшее описание этого парижского пандемониума. Под мощными сводами, что поддерживают залу заседаний кассационного суда, существует подле четвертой аркады камень, который по преданию служил Людовику Святому столом при раздаче милостыни, а в наше время служит прилавком для продажи разной снеди заключенным. Вот почему, как только двор открывается для узников, все они спешат к этому камню, уставленному арестантскими лакомствами, водкой, ромом и тому подобное. Две первые аркады с этой стороны тюремного двора, расположенного против великолепной византийской галереи, единственного памятника, по которому можно судить об изяществе дворца Людовика Святого, заняты приемной, где адвокаты беседуют с обвиняемыми и куда заключенные попадают, через ужасающий проход, который представляет собою две параллельные дорожки, обозначенные внушительными брусьями, укрепленными в пролете третьей аркады. Этот двойной путь напоминает те временные барьеры, которые устанавливают у входа в театр, чтобы сдержать напор толпы в дни, когда идет пьеса, пользующаяся успехом. Приемная расположена в конце огромной залы, который ныне ведет решетка консьержери и которая освещается со стороны двора через отдушины, а со стороны решетки через окна. Сквозь них она видна как на ладони. Таким образом, можно наблюдать за адвокатами, когда они беседуют с клиентами. Эти новшества потребовались для того, чтобы предотвратить искушение, которому красивые женщины подвергали своих защитников. Никто ведь не знает, как долго может устоять нравственность. Предосторожности эти напоминают заранее подготовленные вопросы исповедника, которые развращают чистую душу верующего, заставляя его останавливаться на неведомых ему пороках. В происходят также свидания с родными и друзьями, если полиция разрешает им видеться с узниками, обвиняемыми или осужденными. Теперь можно понять, что такое тюремный двор для 200 заключенных в Консьержери. Это их сад сад без деревьев, без земли, без цветов. Словом, тюремный двор. Приемная и камень Людовика Святого, на котором выставляются для продажи снеть и дозволенные напитки, служат единственным связующим звеном с внешним миром. Только в часы, проводимые в тюремном дворе, заключенные находятся на воздухе и среди людей. В других тюрьмах заключенные встречаются и в мастерских, Но в консьержерии, разве только находясь в пистоле, можно чем-нибудь заняться. Впрочем, все умы поглощены здесь драмой суда присяжных, потому что сюда попадают лишь подследственные до окончания следствия или обвиняемые в ожидании суда. Этот внутренний двор представляет собой страшное зрелище, вообразить его невозможно, надо его видеть хотя бы раз. Перед вами пространство, длиною в 40 метров, шириной в 30 где собирается до сотни обвиняемых или подследственных, отнюдь не принадлежащих к избранному обществу. Эти отверженные, в большинстве из низших классов, плохо одеты. Физиономии у них гнусные или зверские. Преступник из высших слоев общества, к счастью, редкое явление. Растрата подлог или злостное банкротство – вот единственное преступление, которое приводит сюда порядочных людей. Впрочем, они пользуются преимуществом занимать пистоли и, попав туда, почти никогда не выходят из своей камеры. Это место прогулки, обнесенное грозными замшелыми стенами с башенными укреплениями со стороны набережной, с колоннадой, вмещающей тюремные кельи, с зарешеченными окнами пистолей с северной стороны, охраняемая зоркими надсмотрщиками, запруженная стадом гнусных злодеев, не доверяющих друг другу нагоняет тоску уже одним своим расположением. Но оно и устрашает, как только вы почувствуете себя средоточением всех этих взглядов, полных ненависти, любопытства, отчаяния, очутившись лицом к лицу с этими опозоренными существами. Здесь не увидеть проблеска радости. Все мрачно, и место, и люди. Все немо и стены, и совесть. Все грозит гибелью этим несчастным. Они боятся друг друга, разве что завяжется между ними дружба, мрачная, как породившая ее каторга. Полиция, чье неусыпное око следит за ними, отравляет им самый воздух и загрязняет все, вплоть до рукопожатия закадычных друзей. Преступник, встретившись тут со своим лучшим товарищем, не уверен, что тот не раскаялся и не признался во всем, спасая свою жизнь. Неуверенность в безопасности, боязнь наседки омрачает радость свободы в тюремном дворе и без того обманчивый. На тюремном наречии наседка — это шпион, который прикидывается замешанным в темное дело, и вся его прославленная ловкость заключается в том, чтобы умело выдать себя за маза. Слово «маз» на языке каторги обозначает завзятого вора, мастера своего дела издавна порвавшего с обществом, решившего жизнь прожить вором, твердо соблюдать, несмотря ни на что, законы высокой хевры. Преступление и безумие несколько сходны, что заключенные во дворе консьержери, что сумасшедшие в саду дома умалишенных, картина одна и та же. Те и другие гуляют, дичась один другого, обмениваясь взглядами по меньшей мере странными, если не ужасными, в зависимости от направления их мыслей но никогда их взгляд не бывает веселым или серьезным, ибо они или знают друг друга, или боятся. Ожидание обвинительного приговора, угрызения совести, тоска придают гуляющим во дворе беспокойный и растерянный вид, свойственный умалишенным. Лишь закоренелые преступники исполнены уверенности, столь напоминающей спокойствие честной жизни, прямодушие чистой совести. Человек средних классов тут редкая случайность. Стыд удерживает в камерах тех, кого привело сюда преступление. Поэтому завсегдатые двора в большинстве своем одеты как чернорабочие. Преобладает блуза, рубашка, бархатная куртка. Грубая и грязная одежда находится в согласии с пошлыми либо зловещими физиономиями, с дикими повадками, которые, впрочем, слегка укращены печальными мыслями, что гнетут заключенных. Словом, все, вплоть до тишины этих мест, внушает ужас или отвращение случайному посетителю, которому высокие покровители предоставили редкое преимущество — возможность изучать консьержери. Как вид анатомического кабинета, где позорные болезни, изображенные в воске, способствуют сохранению целомудрия посетившего его юноши и внушает ему желание святой и благородной любви, Точно так же посещение консьержери и картина тюремного двора, где толчется этот люд, обреченный каторге, эшафоту или какому-нибудь позорному наказанию, вызывает страх перед человеческим правосудием у тех, кто не убоялся бы суда Всевышнего, чей голос столь явственно звучит в глубине нашей совести, и они выходят оттуда честными людьми на долгое время. Заключенные, бывшие во дворе в то время, когда спустился туда Жак Колен, должны стать действующими лицами решающие сцены из жизни, обмани смерть. Поэтому не лишне будет обрисовать некоторые главные фигуры этого страшного сборища. Тут происходит то же, что и повсюду, где собираются люди. Тут, как и в колледже, царствует сила физическая и сила нравственная. Аристократия — это уголовники. Кто рискует головой, тот и первенствует над всеми. Тюремный двор, как можно себе представить, «Школа уголовного права». Тут его преподают бесконечно лучше, нежели на площади Пантеона. Обычная забава состоит в воспроизведении драмы суда присяжных, в назначении председателя, присяжных заседателей, прокурорского надзора, защитника, в ведении процесса. Этот чудовищный фарс разыгрывается почти всегда по случаю какого-нибудь нашумевшего преступления. В то время в суде присяжных стояло на очереди крупное уголовное дело, Зверское убийство супругов Кротта, бывших фермеров, родителей нотариуса, хранивших у себя, что открылось, благодаря этому злосчастному делу, 800 тысяч франков золота. Одним из виновников этого двойного злодеяния был известный Данпон, по прозвищу Чистюлька, отбывший срок каторжник, который в продолжении пяти лет ускользал от самых деятельных розысков полиции, меняя семь или восемь раз свое имя. Злодей так искусно всякий раз принимал другое обличие, что даже отбыл два года тюрьмы под именем Дельсука, одного из своих учеников, знаменитого вора, действия которого всегда оставались в пределах подсудности Трибуналу Исправительной Полиции. Это было третье по счету убийство со времени возвращения Чистюльки с каторги. Неизбежность смертного приговора создавала этому обвиняемому не менее чем его предполагаемое богатство страшную и волнующую славу среди заключенных, потому что ни единого лиара из украденных денег не было найдено. И поныне помнят, несмотря на июльские события 1830 года, как был взволнован Париж этим дерзким грабежом, сравнимым по своей значительности лишь с кражей медалей из национальной библиотеки потому что несчастная склонность нашего времени все переводить на цифры обеспечивает тем больший интерес к убийству, чем солиднее похищенная сумма. Чистюлька – сухощавый, тощий человек лет 45 с лисьей мордочкой. Одна из знаменитостей трех каторг, где он последовательно побывал, начиная с 19-летнего возраста. Близко знал Жака Коллена. И дальше будет видно, как и почему. Два каторжника, переведенные вместе с Чистюлькой из Форс в консьержири ровно сутки тому назад, сразу узнали и расславили по всему двору, кто этот поцарский зловещий масс, обреченный Эшафоту. Один из двух каторжников, отбывший срок Селерье по кличке Авернец, папаша Хрипун и Трепичник, был известен в том обществе, которое каторга величает высокой хеврой, под прозвищем Шелковинка. Им он был обязан той ловкостью, с какой он скользил среди опасностей своего ремесла и состоял в свое время одним из доверенных лиц «Обмани смерть». «Обмани смерть» сильно подозревал, что Шелковинка играет двойную роль, состоя одновременно среди аристократии Высокой Хевры и на содержании у полиции и приписывал ему свой арест в доме Воке в 1819 году. Смотрите, отец Горио. Селерье, которого мы будем называть шелковинкой, как Данпон, у нас будет именоваться чистюлькой уже будучи в бегах, попался по соучастию в крупных кражах, но без пролития крови, и ему грозило по меньшей мере лет 20 каторжных работ. Другой каторжник по имени Ригансон составлял со своей сожительницей по кличке Паук одно из опаснейших семейств высокой Февры. Ригансон, С самого юного возраста, находившийся в щекотливых отношениях с правосудием, был известен под кличкой Паучиха. Паучиха был самцом паука, ибо нет ничего святого для высокой хевры. Эти дикари не признают ни закона, ни религии, ни даже естественной истории над священными установлениями которой, как это видно, они издеваются. Паучиха был самцом паука, ибо нет ничего святого для высокой хевры. Эти дикари не признают ни закона, ни религии, ни даже естественной истории, над священными установлениями которой, как это видно, они издеваются. Тут необходимо отступление, ибо выход Жака Коллена во двор, его появление среди воров, так искусно подстроенное Бибилюпеном и судебным следователем, любопытные сцены, которые должны были разыграться. Все было бы неправдоподобно и непонятно без некоторых пояснений, касающихся воровского мира и мира каторги, его законов, нравов и особенно его наречия, ужасающая поэзия которого должна быть воспроизведена в этой части нашего повествования. Итак, скажем кратко о языке шулеров, жуликов, воров и убийц, о так называемом воровском жаргоне. Литература в последнее время пользовалась им с таким успехом, что многие слова этого удивительного лексикона Слетали с розовых уст молодых женщин, звучали под раззолоченными сводами, развлекали принцев, из которых ни один вполне мог выдать себя за мазурика. Скажем прямо, быть может к удивлению многих, что нет языка более крепкого, более красочного, нежели язык этого подземного мира, копошащегося с той поры, как возникли империи и столицы, в подвалах и вертепах третьем трюме общества, если позволено заимствовать у театрального искусства это живое, яркое выражение. Мир, не тот же ли театр? Третий трюм — подвал под зданием оперы, предназначенный для машин, машинистов, освещения рампы, привидений, чертей, изрыгаемых преисподней и так далее. Каждое слово этого языка — образ грубый, замысловатый или жуткий. Штаны, подымалки — Не будем этого объяснять. На языке каторжников не спят, а очуркают. Заметьте, с какой силой этот глагол передает сон затравленного, голодного и настороженного зверя, именуемого вором, который, стоит ему очутиться в безопасном месте, буквально падает, погружаясь в провалы глубокого сна, столь необходимого тому, кто вечно чувствует взмахе могучих крыл подозрения, парящего над ним. Это страшный сон, Он напоминает сон дикого зверя, который спит, даже похрапывает, и однако ж держит ухо востро. Какой дикостью веет от этого причудливого говора? Слог, которым начинается или кончается слово, поражает терпкостью и неожиданностью. Женщина, маруха, и какая поэзия! Солома, гагачий пух, слово «полночь» передается в таком изложении, ударило двенадцать стуканцев. Разве от этого не бросает в дрожь? Прополоскать домовуху – значит дочисто обобрать квартиру. А чего стоит выражение «лечь спать» в сравнении со словцом «слинять», «сменить шкуру»? Какая живость образов? Хрястать означает есть. Не так ли едят люди преследуемые? Впрочем, язык каторги все время развивается. Он не отстает от цивилизации. Он следует за ней по пятам. При каждом новом открытии он обогащается новым выражением. Картофель, открытый и пущенный в ход Людовиком XVI и Пармантье, сразу же приветствуется на воровском языке словцом свинячий апельсин. Выдумают ли банковые билеты? Каторга назовет их горачьи шуршики по имени Гора, кассира, который их подписывал. Шуршики. Разве не слышите вы шелеста шелковистой бумаги? Билет в тысячу франков, шуршень. Билет в 500 франков – шуршеница. Каторжники окрестят, так и знаете, каким-нибудь затейливым именем билет и в 100, и в 200 франков. В 1790 году Гильотен изобретает во имя любви к человечеству быстродействующее приспособление, якобы разрешающее все вопросы, поставленные смертной казнью. Тотчас же каторжники, отбывающие свой срок, а также бывшие каторжники, исследуют этот механизм водруженные на рубеже старой монархической системы и на границах нового правосудия, и сразу же окрестят его обителью утолимая печали. Они изучают угол, образуемый ножом гильотины, и применяют, чтобы изобразить его действие. Глагол «косить». Когда подумаешь, что каторга называется лужком, право тот, кто занимается языкознанием, должен восхищаться словотворчеством этих чудовищных вокабулистов, как сказал бы Шарль Нодье. Признаем, кстати, глубокую древность воровского жаргона. Во Франции он содержит одну десятую романских слов и одну десятую слов из старого гальского языка «рабле». Покрушить, взломать, перехрюкаться, понять друг друга, условиться, домушничать, красть в квартире, сарга, деньги, жеронда, красавица, название реки на лангедонском наречии, шерман, карман, принадлежит языку XIV-XV веков. Слово «живот», означающее «жизнь», восходит к самой глубокой древности. Отсюда наше слово «животный мир», то есть мир живых существ. Отсюда «животный ужас» — страх перед тем, что угрожает жизни этих существ. По меньшей мере, сто слов этого языка принадлежит языку панурга, символизирующего в творчестве рабле «народ», ибо это имя, составленное из двух греческих слов, означает «тот, кто делает все». Наука изменяет лик цивилизации железной дорогой, и вот она уже названа чугункой. Сарбона, название головы, пока она еще на плечах, указывает на древний источник этого языка, о котором упоминается у самых старинных повествователей, как Сервантес, как итальянские новеллисты и Аретино. Во все времена продажная девка, героиня стольких старых романов, была покровительницей, подругой, утешением шулера, вора, налетчика, жулика, мошенника. Проституция и воровство, живой протест мужской и женский, состояние естественного против состояния общественного. Поэтому философы, современные приверженцы новшеств и гуманисты, за которыми следуют коммунисты и фурьеристы, Занимаясь этим вопросом, приходят сами того не подозревая к тому же выводу. Проституция и воровство. Вор не ставит в софистических книгах вопроса о собственности, наследственности, общественных гарантиях. Он их начисто отвергает. Для него воровать значит снова вступать во владение своим добром. Он не обсуждает проблемы брака. Не требует в утопических трактатах взаимного согласия, тесного союза душ. Того, что не может стать общеобязательным законом, он овладевает насильственно, и цепь этой связи все больше крепнет под молотом необходимости. Современные проводники новшеств сочиняют напыщенные, постопорожные туманные теории или чувствительные романы, а вор действует. Он ясен как факт, он логичен, как удар кулаком. Каков стиль! Еще одно замечание. Мир девок, воров и убийц, каторга и тюрьмы насчитывает приблизительно от 60 до 80 тысяч населения мужского и женского пола. Миром этим нельзя пренебречь в нашем описании нравов в точном воспроизведении нашего общественного состояния. Правосудие, жандармерие и полиция состоят почти из такого же количества служащих. Неудивительно ли это? Соперничество людей, ищущих друг друга, и взаимно друг друга избегающих, образует грандиозный в высшей степени драматический поединок, который изображен в нашем очерке. Вопрос стоит тут о воровстве и промысле публичной женщины, о театре, полиции, жандармерии, о духовенстве. Шесть этих состояний налагают на человека неистребимые черты. Человек этот не может быть иным, чем он есть. Печать духовного сана, как и отличие военного звания, неизгладима. Так же обстоит дело и с теми общественными состояниями, которые образуют сильное противодействие обществу и находятся в противоречии с цивилизацией. Внешние признаки их столь явственны, причудливы. «Суи generis» — своеобразны, от латинского столь легко позволяет отличить публичную женщину и вора, убийцу и бывшего каторжника, что для их врагов, сыщиков и жандармов. Эти люди, что дичь для охотника. У них своя повадка, обращение, цвет лица, взгляд, свое обличье, свой душок. Короче, особенности, в которых обмануться нельзя. Отсюда глубокие познания в искусстве маскировки у знаменитостей каторги. Еще одно слово об устройстве этого мира, которое вследствие отмены клеймения, смягчения судебной кары, а также нелепой снисходительности суда присяжных, становится столь угрожающим. И в самом деле, лет через 20 Париж будет окружен 40-тысячной армией преступников, отбывших наказание, ибо департамент Сены с его полуторамиллионным населением — единственное место во Франции, где эти несчастные могут укрыться. Париж для них тоже, что девственные леса для хищных зверей. Высокая Хевра, своего рода Сен-Жерменское предместие этого мира, его аристократия, в 1816 году, когда мирный договор поставил под угрозу столько существований, объединилось в так называемое общество посвященных или Великое Братство, которое включило в себя самых знаменитых вожаков шаек и некоторое количество смельчаков, оказавшихся тогда без всяких средств к жизни. «Посвященный» означает одновременно брат, друг, товарищ. Все воры, каторжники, заключенные – братья. А великие братья – отборная часть высокой хевры, были в продолжении 20 с лишним лет кассационным судом, академией, палатой паров для этого люда. Великие братья имели свое личное состояние, долю в общих копилках и совсем особый быт. Они обязаны были оказывать помощь друг другу и поддерживать в затруднительном положении. Они знали друг друга. Притом, стоя выше всех соблазнов и уловок полиции, они учредили свою особую хартию, свои пропуска и пароль. Эти герцоги и перы-каторги составляли в 1815-1819 годах Пресловутое общество «Десяти тысяч». Смотрите «Отец Горио». Названное так «В силу уговора не начинать дело, если оно не сулит десяти тысяч поживы». Как раз в 1829-1830 годах издавались мемуары одной знаменитости уголовной полиции, в которых указано было расположение сил этого общества, имена его членов. И ко всеобщему ужасу обнаружилось что это настоящая армия из мужчин и женщин, и армия столь грозная, столь искусная, столь удачливая, что, как сказано там, такие воры, как Леви, Пастурель, Колонж, Шимон, все в возрасте 50-60 лет, оказывается, бунтуют против общества с самого детства. Каким ярким доказательством бессилия правосудия являются эти престарелые воры? Жак Коллен был казначеем не только общества десяти тысяч, но и великого братства героев каторги. По признанию сведущих и влиятельных лиц, каторга всегда владела капиталами. Странность это объяснима. Украденное никогда не находится, не считая редких случаев. Осужденные, не имея возможности взять добычу с собой на каторгу, вынуждены прибегать к помощи надежных и ловких людей, вверяя им свои сбережения, как в обществе вверяют их банкирскому дому. Биби Люпен, вот уже 10 лет состоящий начальником сыскной полиции, прежде принадлежал к аристократии Великого Братства. Причиной его предательства было уязвленное самолюбие. Недюжинный ум и чрезвычайная физическая сила «обмани смерть» постоянно оттесняли его на второе место, и Биби Люпен не мог этого не видеть. Отсюда – вечное ожесточение знаменитого начальника сыскной полиции против Жака Коллена. Отсюда же – изговоры между Биби Люпеном и его бывшими товарищами, начинавшие беспокоить судебные власти. Итак, движимый чувством мести, к тому же подстрекаемый судебным следователем, который любой ценой желал опознать Жака Коллена, начальник сыскной полиции чрезвычайно искусно выбрал себе помощников, натравив на лжеиспанца Чистюльку, Шелковинку и Паучиху. Ибо Чистюлька принадлежал к обществу десяти тысяч, как и Шелковинка, а Паучиха – к великому братству. Паук – это страшная маруха Паучихи, до сих пор ловко выпутывалась из тенет уголовного розыска, разыгрывая порядочную женщину, и была на свободе. Эта женщина, мастерски изображавшая маркиз, баронесс, графинь, держала карету и слуг. Лишь она одна, являясь разновидностью Жака Колена в юбке, могла соперничать с Азией, правой рукой Жака Колена. И в самом деле за спиной любого героя каторги стоит преданная ему Маруха. Судебные летописи, тайные хроники суда подтвердят вам это. Никакая страсть честной женщины, даже страсть святошек к своему духовнику, не превзойдет привязанности любовницы, разделяющей опасности жизни крупного преступника. Страсть у этих людей почти всегда является основной причиной их дерзких покушений и убийств. Повышенная чувственность органически, как говорят врачи, влекущая их к женщине, поглощает все нравственные и физические силы этих деятельных людей. Отсюда праздная жизнь, потому что излишество в любви для восстановления сил требует питания и покоя. Отсюда отвращение к любой работе, вынуждающее этих людей, искать легкого способа добывать деньги. Однако желание жить и жить хорошо чувство само по себе сильное, ничто в сравнении со страстью к мотовству внушаемой женщиной, ибо эти щедрые медоры – любят одаривать своих любовниц драгоценностями, нарядами, а эти лакомки любят хорошо поесть. Захочет девка иметь шаль, любовник крадет ее, и женщина видит в этом залог любви. Так втягиваются в воровство, и если рассматривать сердце человеческое под лупой, придется признать, что почти всегда в основе преступления лежит чисто человеческое чувство. Воровство ведет к убийству, а убийство со ступени на ступень доводит любовника до эшафота. Плотская разнузданная любовь этих людей, если верить медицинскому факультету, первопричина десятых преступлений. Впрочем, поразительное и наглядное доказательство тому находят при вскрытии казенного человека. Стало быть, вполне объяснимо, почему этих страшилищ, пугающих общество, обожают их любовницы. Именно женская преданность, что терпеливо высиживает у ворот тюрьмы, вечно хлопочет, как бы обмануть хитрого следователя, эта неподкупная хранительница самых мрачных тайн, повинна в том, что столько темного и неясного остается во многих процессах. Тут и сила, и слабость преступника. На языке девок безупречная честность означает не погрешать против законов привязанности. Отдавать последние гроши любовнику, который засыпался, заботиться о нем, хранить ему верность, пойти ради него на все. Самое жестокое оскорбление, которое только девка может бросить в лицо другой девки, это обвинение ее в неверности зажатому, заключенному в тюрьму любовнику. В этом случае девка считается бессердечной женщиной. Чистюлька, как далее будет видно, страстно любил одну женщину. Шелковинка — Философ Сибелюб, воровавший, чтобы обеспечить себе будущее, чрезвычайно напоминал Пакара этого Сеида Жака Коллена, удравшего с Пруденс Сервьен, завладев капиталом в 750 тысяч франков на двоих. Он никому не был привязан. Он презирал женщин и любил только себя, шелковинку. Что касается Паучихи, он, как уже известно, получил свое прозвище, потому что любил паука. Все три знаменитости Высокой Хевры собирались свести свои счеты с Жаком Колленом, и счеты достаточно путанные. Один казначей знал, сколько членов общества осталось в живых, и как велико состояние каждого. Частая смертность среди его доверителей входила в расчеты обмане смерть, когда он решил открыть копилку в пользу Люсьена. Жак Коллен был почти уверен, что по уставу Хартии Великого Братства он унаследует деньги двух третий доверителей, ведь он целых десять лет прятался от товарищей и полиции. Разве не мог он сослаться на выплату вкладов скошенной братьей? Не было никакой возможности проверить этого главаря великого братства. Необходимость понуждала доверять ему безоговорочно, ибо звериная жизнь каторжников предписывает аристократии этого дикого мира относиться друг к другу с величайшей деликатностью. Из ста тысяч ЭКЮ, вырученных преступлением, Жак Коллен мог дать отчет разве что в какой-нибудь сотне тысяч франков. В то время Чистюльке одному из взаимодавцев Жака Коллена оставалось жить, как известно, всего лишь три месяца. При том состояние, оказавшееся в его руках, безусловно превышало сумму вклада, хранившегося у предводителя, и следовало полагать, что он будет достаточно покладистым. Есть один безошибочный признак, по которому начальники тюрем, их агенты, полиция и ее помощники, и даже судебные следователи узнают обратную кобылку, иначе говоря того, кто похлебал тюремные баланды. Это его привычка к тюрьме. Естественно, что рецидивисты знают тюремные обычаи. Тут они у себя дома, их ничто не может удивить. Поэтому Жак Коллен, опасаясь выдать себя, превосходно разыгрывал до сей поры простака и чужестранца. Так было в Форс, так было и в консьержери. Но сломленный горем, испытавший двойную смерть, ибо в эту роковую ночь он умирал дважды, Жак Коллен опять стал самим собой. Надзиратель удивлялся, что испанскому священнику не требуется указывать путь в тюремный двор. Замечательный актер вдруг забыл свою роль. Он сошел по винтовой лестнице башни Бонбек, как завсегдатый консьержери. «Биби Люпен прав», — сказал себе тюремный смотритель. «Это обратная кобылка. Это Жак Коллен». В тот момент, когда обмани-смерть показался как в раме в дверях башенки, заключенные, накупив снеди у так называемого каменного стола Людовика Святого, разбрелись по чересчур тесному для них двору. Таким образом новоприбывший был сразу же замечен, ибо ничто не может сравниться с зоркостью пленников, которые, скучившись в тюремном дворике, напоминают паука, копошащегося в центре своей паутины. Сравнение математически точное, потому что взгляд, ограниченный со всех сторон высокими темными стенами, безотчетно устремляется на дверь, откуда появляются тюремные надзиратели, на приемной и лестницу башни Бонбек. Единственные выходы из этого дворика. Полное разобщение узника с внешним миром обращает любую мелочь в происшествие. Все занимает его. Тоска, сходная с тоской тигра в клетке зоологического сада, удеся теряет напряженность внимания. Следует заметить, что Жак Колен, в качестве священнослужителя, не пекущегося о своей одежде, носил черные панталоны, черные чулки, башмаки с серебряными пряжками, Черный жилет и темно-коричневый сюртук покроем своим выдававший священника, в каком бы положении он ни находился, тем более, когда эти признаки дополнены особой стрижкой волос. Жак Коллен носил парик, полагающийся священнику, который при том вполне можно было счесть за собственные его волосы. — Гляди-ка, гляди, — гляди", сказал Чистюлька — Дурная примета. — Кабан, священник. «Как он попал сюда?» «Очередная их штучка!» «Сука!» «Шпион новой породы!» Отвечал Шелковинка. «Какой-нибудь переодетый шнурочник, жандарм, пришел сюда вынюхивать». Язык каторги имеет для жандарма много прозвищ. Когда он выслеживает вора, он шнурочник. Когда его сопровождает, он гревская ласточка. Когда ведет на эшафот, гусар -гильотины.